Глава одиннадцатая. Лика. Все, с меня хватит. Руки дрожат, а такое со мной бывает нечасто. Зная моего отца, несложно предположить, что психика у меня тренированная и довольно устойчивая. Мало что может вывести из себя по-настоящему. Я давно смирилась с судьбой. Болезнь лишь способствовала принятию. Но случившееся сегодня — это перебор. Я согласилась на все, Бросила учебу, Тараса, мечту. Со мной не возникало проблем. Я лишь молчала и кивала, робко просила, а в случае отказа беззвучно глотала обиды. С осознанного возраста даже не плакала при родителях. Смысл? Его не было. Я и сейчас не плачу, а вот руки дрожат. Гнев внутри бурлит, он требует выхода. Немедленно, иначе просто взорвусь. Я тянусь к телефону и пишу. «Владимир, привет. Ты очень занят?» Я настолько взбудоражена, что даже не чувствую смущения. Ответ приходит незамедлительно. «Привет, Анж, что-то случилось?» «Только не говори, что ужин отменяется». В конце Владимир ставит точку. Не смайлик. «Ты бы не мог приехать раньше?» «Во сколько?» «Сейчас». Он пишет, пауза, снова пишет. «Выходи через двадцать». Только три часа дня. Я кидаюсь к шкафу и распахиваю створки. Замираю перед вешалками с одеждой. Вдруг хочется посрывать эти кофты, брюки, бабушкины платья, поскидывать их в кучу и потоптаться сверху. Марта была права, я одеваюсь как старуха, потому что эти вещи себе выбираю не я, они вообще не по моему вкусу. Да у меня и вкуса нет. Откуда ему взяться, если я живу словно в тюрьме? Но что-то надеть нужно. Сначала хватаю платье с помолвки. Оно красивое и сексуальное. Внутри вшит поддерживающий топ, но даже с ним соски выделяются. Сомневаюсь. Будет, наверное, странно второй раз появиться перед мужчиной в той же самой одежде. Наконец я облачаюсь в черные брюки с высокой талией и белую блузку. Расстегиваю пару пуговиц сверху, потом мешкаю и расстегиваю еще одну. Взбиваю волосы перед зеркалом, делая их пышнее, подкрашиваю немного губы. Думаю надеть линзы, но в последний момент отказываюсь от этой идеи. Я плохо спала ночью, днем плакала, глаза устали. Вчера на примерке так получилось, что мама с диктатором заметили мою татуировку. Сначала они разругались в пух и прах, обвиняя друг друга во всех грехах, а затем накинулись на меня. Я не выдержала и высказала в ответ прямо при швее, что если они проговорятся отцу, я вообще не пойду замуж. Не убьют же они меня, в конце концов? Не пойду, и все. В итоге они устроили просто адовый скандал. Диктатор влепила мне пощечину, а мама не заступилась. Сегодня рано утром, пока отец был на работе, они тайком вывезли меня в столицу, где мне вывели мою «резист». Рана была еще свежей, поэтому, скорее всего, останется шрам на память. Любая моя попытка обрести индивидуальность или хоть что-то изменить в своей убогой жизни моментально давится, остается лишь шрам. На душе, самооценке, а сегодня еще и на теле. Я вновь подчинилась, сдалась прессингу и теперь презираю себя за это. Подхожу к окну и, едва заметив приближающийся черный Мерседес, несусь по лестнице вниз. Хуже быть не может, просто не может. Не маньяк же этот Дымарский. В любом случае, я больше не могу находиться в этом доме ни секунды. Мне нужна передышка. «Я ухожу!» — кричу громко, чтобы услышали. Из кухни выскакивает диктатор. «Куда это?» Следом спешит мама с полотенцем в руках. «Владимир приехал». Объявляю, пока быстро обуваюсь. «Рано ведь еще...» — теряется мама. «Меня должен был проводить отец, они там целое шоу придумали». Попросила забрать меня пораньше. Он полностью свободен. Может, не пойдешь никуда сегодня? Рана болит. Вдруг он заметит. Пофигу. Сдувая прядь, упавшую на лицо, надеваю второй ботинок. Диктатор с мамой переглядываются. Я накидываю пальто. Хотя бы не говори, что это была татуировка. Скажи, что удалила родинку. Как мы договаривались. У Дымарских семья очень приличная. Они такое никогда не примут. Звонок в домофон, к счастью, прекращает этот унизительный разговор. Владимир стоит у ворот, мы видим его на экране. Как всегда, спокойный, чуть высокомерный взгляд. Одет в черный костюм. Только вместо рубашки черная водолазка. Я открываю дверь и выскакиваю на крыльцо. Сбегаю вниз по лестнице. Глупо, но не отпускает чувство, что меня могут остановить и запереть. Как Тараса в камере. Поэтому спешу изо всех сил. Выхожу за ворота, неуклюже запинаюсь о ровную тротуарную плитку и чуть не падаю. «Анжелика, все хорошо?» спрашивает Владимир. Делает широкий шаг в мою сторону и подхватывает меня под руки. Он немного удивляется крупным очкам, улыбается на одно мгновение, будто я в них кажусь ему милой. «Да, я просто голодна. Мы можем поехать куда-нибудь пообедать?» Смотрю на него серьезно. «Разумеется», — отвечает он уже без улыбки. Владимир вновь сжимает мои руки, как на помолвке. В этот момент за ворота выбегает запыхавшийся диктатор. «Добрый день, Виолетта Степановна», — говорит Владимир. Чем-то могу вам помочь?» «Добрый день, Владимир Сергеевич. Анжелика сегодня себя неважно чувствует, она попросила составить ей компанию за ужином». Владимир переводит на меня взгляд. Я в ужасе округляю глаза. Они боятся, что я что-нибудь выкину, расстрою свадьбу. «Ты заболела?» — уточняет Владимир. «Удалила родинку. Немного болит это место. Я касаюсь груди, чуть задерживаю руку на месте раны». Владимир переводит глаза на диктатора, основан на меня. «Анжелика, не стоит беспокоиться. Я о тебе позабочусь. Если станет хуже полчаса, и мы дома, из любой части столицы». «Отлично. Я тебе доверяю. Поедем вдвоем». Моментально соглашаюсь я. «Боже, когда вернусь домой, меня будет ждать скандал. Но это произойдет только через несколько часов. Поэтому я улыбаюсь. Впервые за долгое время. Искренне». Владимир держит мои ладони. Диктатор не шевелится. «Ваша помощь нам не понадобится», — обращается он к Виолете. «Можете пойти домой и отдохнуть». «Мне все равно нужно по делам в столицу, кое-что докупить к свадьбе», — говорит она упрямо и шагает в сторону машины. «Доеду с вами». Владимир слегка прищуривается. На его лице нет ни тени, ни недовольства, но я замечаю это мимолетное движение и готовлюсь к чему-то экстраординарному. «В столицу мы поедем только через два часа», — произносит он ровным голосом, «потому что я заказал столик на шесть. Вас утомит ждать в машине, пока я показываю Анжелике свой номер в гостинице. У меня открывается рот». Виолетта Степановна замирает и растерянно хлопает ресницами, не найдя, что сказать в ответ. «Хорошего вечера», — прощается Владимир и кивает мне на машину. «Дважды звать не приходится. Я быстро иду к Мерседесу. Владимир следом». Чувствую на себе его взгляд, и сердце разгоняется. Качает кровь по венам. Губы сохнут, дыхание становится глубже. Может, я сошла с ума? Трясущийся от страха зайчишка сбежал от тирании домашних, чтобы быть съеденным волком. Пусть так. Я хотя бы сделала это по собственной воле. Владимир садится рядом, машина трогается. Это очень глупо, конечно. Любая современная девчонка, например, Марта, умрет со смеху, но я впервые оказываюсь в машине вдвоем с незнакомым мужчиной. не родственником и не папиным водителем. И мне неловко. Спина прямая, бедра напряжены. Я поставила сумку на колени и сижу, молчу. Столько нервов. Мимоходом отмечаю, что в салоне очень чисто пахнет кожаными сиденьями. Демарский молча ведет машину, направляет ее в сторону выезда из города. Кажется, к нему в номер мы пока не едем. «Больно?» — спрашивает он. «Что больно?» — не понимаю я. «Родинки удалять?» «А, да, весьма. Обрыдалась». «Сочувствую», — говорит Владимир. Впрочем, судя по голосу, не очень сочувствует. Кто эта милая женщина, которую мы без смутили? Я помню из детства, что ее зовут Виолетта Степановна Гловач. Но в то время мне было неинтересно, кем она тебе приходится. И я не заострял внимание. Тетя моего отца. Она за мной присматривает». Мы в Москве жили вместе. Как будто няня? Мне двадцать один, напоминаю. Няня мне давно не нужна. А кто тебе нужен? интересуется он с легкой улыбкой. Кажется, я его веселю. Это немного злит, я еще не успокоилась после недавней молчаливой истерики в своей комнате. Мне нужен глоток свободы и отрыв. Демарский приподнимает левую бровь и бросает на меня очередной быстрый взгляд, от которого хочется поежиться. Понял? Она, продолжаю я, раз уж мы на чистоту, пожимаю плечами, она одинока, у нее никого нет, ни мужа, ни детей, ни хобби, ни цели в жизни, ни мечты. Только я. Я одна. Она за мной присматривает с рождения. Водила меня сначала в детский сад, потом в школу, на кружки. Она хочет переехать со мной на юг, купить квартиру недалеко от нашего с тобой жилья. Ясно, говорит Владимир. Ты не против? «Мне все равно?» — отвечает он. «Если вы так близки, наверное, только к лучшему, что она будет рядом на новом для тебя месте». Я молчу, и он молчит. Прикусываю губу от досады. Задница у меня вся в синяках. Щека до сих пор горит от вчерашней пощечины, Под грудью рана, которая в будущем зарубцуется в уродливый шрам. Еще один. У меня уже есть два на боку. Не сильно большие, примерно два сантиметра в длину. Я набираю смелости и говорю... «Ты можешь сделать так, чтобы она не переезжала?» Владимир бросает на меня внимательный взгляд. «Пожалуйста, не хочу ее больше видеть», — тараторю я. Против воли глаза наполняются слезами, и я быстро моргаю, понимая, что рыдать сейчас не стоит. «Без проблем», — отвечает он. «После свадьбы ты ее больше не увидишь». Я улыбаюсь и немного расслабляюсь в удобном кресле. «Боже, вот так просто! Не прятаться, не лгать, не притворяться!» Почему-то я уверена, он может сказать Виолетте это в лицо, ни о чем не беспокоясь, и она никогда не влепит ему пощёчину. Фух. Поворачиваюсь к нему и улыбаюсь. Владимир ловит мой взгляд, затем возвращается глазами к дороге. Еще пожелание, Анж. Он точно надо мной посмеивается, но мне пока все равно. Я подумаю, ты прямо как джин из лампы. Владимир хмыкает. А куда мы едем? Спохватываюсь я. «В ресторан? Ты ведь голодна?» «Я, кстати, тоже. Столик заказан на шесть?» «Мы найдем в столице свободный столик, не беспокойся. Ты совсем не ориентируешься в городе, что ли?» «Я давно не была здесь. А пока училась в школе, мы, если и выбирались куда-то, то с отцом и диктатором. О, то есть Виолетой Степановной. Быстро поправляюсь. Вот это да! И я ни разу не называла ее так вслух. Только при Тарасе». Я же в Москве училась, каникулы проводила на разных курортах с семьей. Кажется, я смотрю в окно. Город очень изменился за последние годы. «Да, похорошел», — отвечает Владимир. Когда я сюда переехал, было совсем печально. «Тебя перевели по работе?» «Да, из Омска. После вуза туда направили». «Понятно». Я продолжаю смотреть в окно. Пятнадцать минут по трассе и столице. В детстве я обожала сюда ездить. Огромная статуя на въезде, и вот мы уже на улице мира. Она же самая длинная в городе. Упирается в центр. Вдоль всей мира посажены декоративно подстриженные деревья. Раньше мне казалось, что они вверх совершенства. Столица светлая, чистая. Здесь широкие улицы, есть фонтаны, много зелени. С каждым годом она становится только лучше. Мой же родной городишко лишь продолжает разваливаться. Серый, убогий, будто неумытый и нелюбимый ребенок республики. С полным отсутствием освещения, заброшенными заводами, поломанными лавочками в единственном парке и изуродованными памятниками героям. Владимир паркует машину у итальянского ресторана, отстегивает ремень безопасности, потом тянется на заднее сиденье к своему пальто, достает из кармана синюю бархатную коробочку и протягивает мне. Что это? спрашиваю, понимая, что там подарок. Открой, просит он. Я слушаюсь и вижу внутри сережки великолепные. Изысканные и очень женственные. Росыпь бриллиантов сверкает на солнышке. Замираю. Я ничего ему не приготовила. Даже в голову не пришло, что следует. Спасибо, но не стоило. Щеки заливает краска. А потом Владимир произносит слова, от которых у меня вновь сжимается сердечко. Хочется плакать. Если не понравится, так и скажи, я не обижусь. Я не знаю твой вкус, выбрал наобум. Можно купить другие. «Выберешь сама». «Зачем другие, эти красивые?» «Красивых вещей много, но далеко не все они нам нравятся», — говорит он медленно, не сводя с меня внимательных карих глаз. «Это нормально». Я поджимаю губы. «Спасибо. Серьги мне очень нравятся». «Хорошо», — отвечает Владимир. «Надеюсь, они немного поднимут тебе настроение. Идем. Я киваю и выхожу из машины. «Сегодня буду смелой» потому что устала бояться.